Алина Углицкая, Елизавета Соболянская. Аферистка по призванию. Книга вторая. Пролог. Где-то в Нентории. Стуг в дверь отвлёк Роберта от бумаг. Так деликатно и тихо мог стучать только Франциск, старый дворецкий, служивший семье графов Дюрунель уже много лет. Молодой человек вздохнул, пробежал глазами последние записи, отложил перо и сказал: "Входи". Дверь приоткрылась, в кабинет молодого господина вошёл суховатый, высокий старик с прямой как палка спиной. Его идеальная, без единого пятнышка белая ливрея была отличительной чертой слуг дома Дорунел, а булавка из оникса на шейном платке указывала на высокий ранг. "Франциск, почему так поздно?" Осведомился граф, и хмуря брови, уставился на серебристый поднос, который дворецкий держал на ладони. Что там еще?» Ваше сиятельство, это принес охранник. Он сказал, что конверт просунули в щель под воротами. Старик опустил поднос на стол перед хозяином. Удивленный Роберт щелкнул пальцами, проверяя странную корреспонденцию на магические или опасные для жизни включения. Обычно родовой почтовый поднос неплохо справлялся с этим, но всегда находились умельцы, изобретающие что-то новенькое. Послание не изменилось. Граф кончиками пальцев, взял скромный конверт из дешевой серой бумаги и покрутил в руках. Дешевые слабые чернила, серая бумага, а почерк так пишет его конюх, сaть мешков овса. Конюшня вспомнилась не случайно. От странного послания исходил стойкий запах конского пота, словно его долго держали в старой сидельной сумке. Ни подписи, ни обратного адреса, ничего. Даже на сургуче, которым был запечатан конверт, не оказалось никаких знаков. Просто кляксы дешёвого бурого цвета, купленного, скорее всего, на ближайшей почтовой станции. Странно, пробормотал молодой человек с нарастающей тревогой и вскрыл конверт вытащил сложенный вдвое листок и прочитал вслух, с трудом разбирая кривые строки. Граф Дорунел, ваша невеста у нас. Если хотите увидеть ее живой, не смейте никому сообщать об этом послании. Голос графа сорвался. Побледнев, Роберт сжал конверт и ощутил, что там есть что-то еще. С бешеным стуком сердце рванул конверт. И ему в ладонь тут же выпала блестящая безделушка. Он застыл, впившись в неё глазами. Это была серьга, скромная золотая серёжка с рубином. В ней не было ничего особенного, не считая двух факторов. Эти серьги сделал известный в Нинтoрии ювелир по его Роберта личному заказу, а ещё он собственными руками вдел их в милые ушки своей невесты Ларетты Данкур перед тем, как она отправилась из на Аганата в драконию. Взгляд потрясенного графа вернулся к письму. Наши требования весьма скромны. Мы с удовольствием обменяем вашу прелестную невесту на безделицу, которая уже много лет хранится в вашей семье. Речь идет о черном гримуаре. Нам известно, что у вас находится последний экземпляр этой древней книги. Если согласны, то сожмите в руках серёжку и произнесите вслух ваш ответ. Он будет услышан, и вы получите дальнейшие указания. Некромантия запрещена во всех окрестных королевствах. Тихий голос слуги заставил Роберта вздрогнуть и вернуться в реальность. Если о гримуаре узнают, вас обвинят в незаконном хранении. А король пришлёт сюда отряд боевых магов, чтобы выжечь не романское гнездо и половину ваших владений. Что вы намерены делать, ваше сиятельство? Роберт понял, что уже несколько минут сверлит глазами письмо, в душе клокотала буря. Не знаю, отрезал он, хватая серьгу. Но я найду выход.